При этом, за исключением второй возможности, это зелье, что сделал Энфри. Айнс болтал зелье в фиале. Насколько я понимаю, это может быть технологическим прорывом из тех, что случаются раз в столетие. Ну, если правдива третья гипотеза, то все это может оказаться бесполезным. Его усердная работа в будущем даст на это ответ. Айнс надеялся, что Энфрис может создавать внутриигровые зелья без использования ингредиентов из игры. Кто знает, может ему удастся создать третий, абсолютно новый вид зелий. Тогда, может, эффективнее было бы поручить исследование множеству людей? Вопрос набирал заставил Айнса нахмуриться. Глупый вопрос, набирал. Разумеется, работа в таком случае пойдет быстрее. Но это будет очень опасно. Знание – это сила. Поэтому неразумно свободно распространять их. В Вигдрасиле все было именно так, и Айнс мог с уверенностью сказать это. Например, есть возможность, что это зелье может быть усилено до такой степени, что убьет меня с одной атаки. В таком случае безопаснее будет монополизировать эту технологию, а не распространять ее. Пусть лучше поданные будут слегка невежественны, но технологические успехи должны оставаться под контролем. Это же касается Энфри и его зелий. Хотя я и предпочел бы запрети, запереть его в Назарике и заставить его сконцентрироваться исключительно на исследованиях и разработках. Это одновременно ограничило бы распространение и технологии, и масштаба использования зелий. Тогда почему вы так не поступите? Глаза Норберал словно говорили «пожалуйста, прикажите мне это сделать». Поэтому Айнс немедленно ответил. Вместо того, чтобы заточить его и заставить работать, я предпочитаю добиться его доверия к нам. Это в долгосрочной перспективе принесет больше пользы Назарику. Демиур проанализировал ситуацию, пришел к выводу, что его лучше привязать к нам посредством чувства долга. Хм, что такое Люпус Регина? Мне непонятно кое-что. Не могли бы вы объяснить это такой дуре, как я? Владыка Айнс, почему вы подарили зелье такое, как Брита? Айнс понятия не имел, кто такая Брита. Пытаясь сохранить вид всезнающего мудреца, то есть предав себе непроницаемое выражение, он отчаянно искал выход. Может речь про то зелье? Айнс вспомнил первую ночь, проведенную в Эрантеле. Вспоминая те события, Айнс почувствовал благодарность за то, что его тело больше не может потеть. Что делать? Что ей сказать? Но он не мог молчать вечно. Демиург, Альбеда, почему вы не здесь? Нет, Демиург отсутствует, выполняя мое задание, а Альбеда в заключении. Слишком поздно вызывать ее. Вот как. Ты действительно не понимаешь? Да, простите мое невежество. Пожалуйста, просветите меня. Просто не спрашивай, — хотел закричать Айнс. Однако выхода не было, и ему оставалось лишь действовать наугад и надеяться на лучшее пришедшая вдруг в голову мысль, придала ему храбрости. Конечно, это был рискованный поступок. Твое удивление понятно, Люпус Регина. Это могло привести к неуправляемым последствиям. Однако у меня была причина идти на этот риск. Причина? Разве вы сделали это не для того, чтобы просто возместить утрату ее зелья? Мешательство Нарберал заставило Айнза проглотить слова, которые он собирался сказать. Его мозг заработал в полную силу, он пытался вспомнить, что тогда произошло в Эрентеле. «Верно, тогда я поступил так. Просто чтобы не показаться скрягой, проклятие». Айнз сохранял внешнее спокойствие. в врасплох, он должен теперь прикрыть ложь другой ложью». Он постарался собрать остатки быстро исчезающей решимости. «И этим, по-твоему, исчерпываются мотивы моих поступков, Нарберал?» «Прошу вас, простите. Нет, тебе не за что извиняться. В то время я не был уверен, что план сработает, и выбрал простое объяснение. Тогда в чем на самом деле заключались ваши намерения?» Вопрос Нарберал заставил Айнза на секунду раскрыть рот. Он не знал, что ответить но в этот момент его постигло вдохновение. Приобретя уверенность, он заговорил. «Дело в Энфри». Медленно произнося это, он смотрел на своих подчиненных. Будь здесь Демиурки или Альбеда, они, наверное, вмешались бы и сказал, «А, так вот в чем дело, как и ожидалось от владыки Айнза». Нарбирал же могла лишь непонимающе нахмурить брови. «Энфри?» Айнс положил руку на подбородок. Тихо издал утвердительный звук. На лицах Норберал и остальных прокрался страх. Они решили, что поза Айнза означает «Вы до сих пор не понимаете после всего, что я сказал». Честно говоря, Айнз сделал этот жест неосознанно, не зная, что делать с руками. Его ненадолго охватило напряжение. Между этими сталкивающимися эмоциями на Айнза вновь зашло откровение. Он не мог знать, как это прозвучит, пока не скажет вслух. Но ему оставалось лишь продвигаться на ощупь в темноте. Да, я намеревался заполучить фармацевта, известного как Энфри. Такой ответ вам понятен? Как бы объяснить? Что бы вы сделали, если бы вам в руки попало зелье, полностью отличающееся от всех, что вы до этого встречали? Обсудила бы с кем-нибудь. Верно, Люпус Регина, ты совершенно права. Как я и предвидел, Брита отнесла зелье фармацевту, которому больше всего доверяла. Таким образом, я вышел на Энфри. Энфри вроде бы говорил что-то в этом роде во время их разговора в деревне Карн. «А, так вот в чем дело. Это с самого начала было вашей целью». «Похоже, ты поняла. Это стало наживкой на моем крючке для поимки мастера-алхимика. Конечно, оставался шанс, что зелье вызвало бы проблемы». «Попади оно не в те руки, но все же попробовать стоило». Айнс почувствовал, что девушки поняли, что он хочет сказать. «Мне удалось свести все воедино». В то время как Айнс был готов вздохнуть в облегчении, раздался неожиданный вопрос. «Тогда я понимаю, что это непочтительно, но можно задать еще один вопрос». «Нет, ты не можешь! Остановись, пожалуйста! Не спрашивай больше ничего!» Айнс мысленно зарыдал. Но его лицо осталось невозмутимым. «Что такое, Люпус Регина? Если у тебя есть сомнения, не стесняйся сообщить мне о них». «Да», – Люпус Регина сглотнула и с серьезным выражением лица спросила. «Владыка Айнс, вы всегда заглядываете так далеко вперед, когда планируете». «Как такое возможно? В большинстве случаев он принимал решения на ходу». Конечно, он строил планы, но чаще всего результаты полностью отличались от запланированных. Но, разумеется, сказать это он не мог. Айнс тихо засмеялся. Он долго практиковался в этом смехе. Конечно. Я повелитель Великой гробницы Назарика. Айнс Олгон. Не так ли? Вокруг него раздались тихие возгласы. «О-о-о!» Глаза Люпус Регины расширились. Что не так, Люпус Регина? Мудрый владыка. Слова Люпус Регины заставили Ауру нахмуриться. Она шагнула вперед, но Айнс остановил ее. «Не обращай внимания. Это все, о чем ты хотела спросить?» «Тогда, э, другой вопрос. Разве не будет лучше позволить монстрам разрушить деревню, а потом владыка Айнс появится и спасет тех двоих? Так разве будет не лучше? Я имею в виду, ведь Энфи и его бабушка будут суперблагодарны, если владыка Айнс вытащит их из беды». Так они станут полезнее, верно? Что ж, это неплохой план, и это стоит обдумать. Однако в результате Энфри может погрузиться в ненависть к монстрам. И не сможет больше помогать нам. Возможно. Эффективнее будет спаси также и Энри Эммот. Деревню Карн некогда спас заклинатель Айнс All Gone. Пока она сохраняет свою ценность, польза подобного метода останется сомнительной. Кстати, Самые важные для нас люди в деревне в порядке убывания – это Энфри, его возлюбленная Энри Эммот и, наконец, его бабушка Лиззи. Ты должна защищать их во что бы это ни стало. Остальные не имеют значения, но этих троих ты должна защищать ценой жизни, если потребуется. У тебя все, Люпус, Регина? Да, большое вам спасибо.